прините сейчас следующее лето я стою возле амбара на ферме Зелёные акры вдали тянется ряд то полей откуда лишь несколько месяцев назад мы с джо наблюдали за зелёным трактором ползущим по полю но сейчас эти деревья покрыты яркой зелёной листвой трепещущей на солнце я иду к деревьям Теперь здесь нет Грейнджера, который мог бы прогнать меня. Он больше не живёт на ферме. И на этот раз Роич сама пригласила меня. Она сказала, что в это погоже воскресенье я смогу найти её и членов её семьи на речном берегу. Клубника готова к сбору урожая, и малина частично поспела. Я вижу сезонных сборщиков, движущихся между рядами растений. Пахнет тёплой землёй, цветами и травами. Рэйчел тоже высадила обширные грядки и продаёт свой урожай сладка на фермерском рынке. Она сказала мне по телефону, что Мэдди с девочками переехала к ней и будут жить на ферме или пользоваться ей как домашней базой в обозримом будущем. В прошлом ноябре, когда я впервые приехала к Рэйчел за интервью, грозовые облака, угрожающе клубились над горными склонами. Сейчас эти склоны обнажены, и скалистые вершины как будто выгравированы на фоне голубого неба. Я слышу плеск реки по мере приближения к ряду тополей, которые растут вдоль ее берегов. Слышу взрывы детского смеха. Когда я подхожу ближе, то вижу, что там четверо детей. Мальчик и три девочки. У реки образовался небольшой пруд глубиной по колено. Дети плещутся там». Рэйчел в шортах и блузке стоит в воде рядом с ними. Мэдди, сидящая в шезлонге на берегу, наблюдает за ними. Рядом с шезлонгом стоят ходунки, которыми она теперь пользуется для перемещения в окрестностях фермы, когда следит за сборщиками урожая и занимается другими делами. Какое-то время я просто гляжу на них, но потом Рэйчел замечает меня. Она поднимает руку и машет мне. Как раз вовремя, кричит она. Мы собираемся устроить ленч. Подходя ближе, я вижу расстеленные одеяла и корзинку для пикника. Поодаль на берегу реки стоит Джонни с удочкой в руке. Он делает плавные забросы и протягивает мушку с поплавком вверх по течению. Привет, Мэдди, говорю я. Как дела? Это дети Джонни? Да. Рада видеть тебя, Трин. Джонни проводит здесь много времени. Могу понять почему. У этого места есть, не знаю как сказать, некое целительное свойство, она смеётся. То ли ещё будет зимой. Я сажусь на одеяло рядом с Медди и думаю о словах моей бабушки, сказанных после смерти моей мамы в начале декабря прошлого года. Она сказала, что хотя мой подкаст и оставил ожоги у многих людей, Иногда бывает, что буреломный лес с множеством гнилых и упавших деревьев обновляется после пожара. Вырастает новый, более крепкий лес, способный выдержать бурю. Сейчас усадьба Зелёные акры оставляет у меня такое впечатление. Чёрная сырая земля, распаханная Рейчел прошлой осенью, принесла плоды. Красота, пропитание Все сложно переплетено, но растет и тянется к свету. Мэдди показывает бутылку. «Мы подготовили игристое вино, чтобы выпить в твою честь. Поздравляю. А где он?» Я улыбаюсь и чувствую себя необъяснимо счастливой. Как будто я принадлежу к этой разнородной группе людей. Как будто здесь, в Твин Фоллс, откуда я родом, я обрела некое подобие семьи. «Джио работает». говорю я. Ему нужно встретиться с одним из продюсеров. Всё складывается, и скоро будет шоу на канале Netflix. Благодаря вам. Если всё пойдёт по плану, то телевизионное шоу Это преступление будет выходить в эфир уже этой осенью, начиная с пересказа истории Лиины под мостом дьявола. Члены семьи Раи примут участие, спрашивает Медди. Ей известно, что Дарш Ганеш и Джасвиндер обсуждают это. «Да, я улыбаюсь. Все на борту. И часть доходов будет перечисляться на счет фонда гуманитарного образования имени Леины Раи, который они учредили. Спасибо, что замолвили словечко». Рэйчел зовет детей из воды и свистом оповещает Джонни, который находится ниже по течению. Он поднимает руку и начинает сматывать леску. «Покажи нам кольцо». Просит Рейчел, пока Медди наливает просекко с апельсиновым соком для взрослых и апельсиновый сок для детей. Я протягиваю руку. Крошечный бриллиант сверкает и переливается на солнце. Оно принадлежало бабушке Джо. Мы немного изменили размер. У Рейчел в глазах стоят слёзы. Вы уже назначили день? Мы работаем над этим с преувеличенной важностью, говорю я. Хотим посмотреть, сможем ли мы увязать свадебную церемонию со съёмками первого сезона телешоу Это преступление. Они смеются. Джо всегда был таким, интересуется Медди, когда мы чокаемся пластиковыми стаканчиками и пьём под журчание реки и шелест листьев на ветру. Высоко над нами кружит морской ястреб, высматривающий добычу в воде. Возможно, говорю я. Я просто не замечала этого, пока не смогла снять ментальный блок. До этих интервью с отцом я не понимала, как много это для меня значит знать, кто я такая, кем он был и что произошло на самом деле. Я отпиваю глоток. Я не сознавала, как сильно это воздействует на меня, на мои отношения с людьми. Мэдди ловит взгляд своей матери. Джонни отворачивается и смотрит на реку. когда морской ястреб пикирует вниз мне интересно думает ли он о леини и о том что сделал с ней им ещё предстоят юридические и другие последствия путь будет нелёгким я понимаю тихо говорит мэдди действительно понимаю я вижу как джонни берёт её за руку легко сжимает и неуклюже отпускает я смотрю на рэйчел Она мерко улыбается мне и слегка покачивает головой, как бы говоря: "Даже не упоминай об этом. Всё слишком хрупкое". Позже, когда мы с Рэтчел прогуливаемся у реки, она оценивающе смотрит на меня ясными серыми глазами. Я помню эти глаза в амбаре, в тот день, когда я думала, что она олицетворяет все мои представления о суровой служительнице правопорядка. Но сейчас Она выглядит гораздо более довольной и умиротворённой. Может быть, даже моложе из-за этого. "Итак, кто следующий в очереди на шоу это преступление?" спрашивает она. "Мне предложили расследовать убийство Эбигейл Честер, которое так и не было раскрыто. Выглядит уместно". Несколько минут мы идём в уютной тишине, солнце греет мне спину. "Что с Грейнджером?" Вы так и не простили его, спрашиваю я. Она глубоко вздыхает и смотрит на горные вершины вокруг нас. Я до сих пор не могу простить себя, Тренити. Я прощаю вас, говорю я. Её глаза наполняются невысказанными чувствами, губы едва заметно дрожат. Когда она смотрит на меня, я понимаю, что она думает о малышке Дженни в тот день, когда она меняла мне подгузник, а Люк качал меня на коленях. Она думает, что нам уже никогда не вернуть Лиину и не утешить до конца душевную боль семьи Рай. Что такое прощение? тихо спрашивает она. Вы не можете исправить давние ошибки или искупить причинённое зло. Вы не можете остановить волны, которые кругами расходятся после события. Мы не можем вернуться в прошлое и подарить вам хорошего отца. и достойную домашнюю жизнь. Я не могу исправить то, что произошло с моей семьей. Эллен Гэллоуэй не может отменить преступление ее дочери. Какое-то время мы идем в молчании. А знаете, в тот день, когда вы пришли на ферму, вы были последним человеком, которого я хотела видеть в моей жизни. Рэйчел делает паузу, смотрит на реку и горы вокруг нас, Иногда мы просто не осознаём собственного блага, не так ли? Иногда нам кажется, что мы стараемся изо всех сил, чтобы поправить дела, воспитать наших детей, обеспечить семью и защитить общество, но на самом деле мы глубоко, очень глубоко заблуждаемся. Она снова замолкает, потом застенчиво улыбается. Всё, что мы можем сделать, это признать былые ошибки. и пользоваться усвоенным опытом, чтобы сделаться лучше в будущем. Её улыбка ширеется. И теперь мне нужно быть прямо здесь, на этой ферме, рядом с моей дочерью и моими внучками. Я хочу кое-что вырастить для них, ощущение надёжного дома, своих корней. Она продолжает удерживать мой взгляд. Спасибо, что приехали сюда сегодня. Я считаю, что все мы задолжали вам много благодарностей, Тринити. Выдержка из финального эпизода. Убийство Лины Рай под мостом Дьявола. Тринити. Я спросила членов семьи Лины, что они чувствуют теперь, когда знают правду о случившемся 24 года назад, в тот вечер, когда русская ракета вошла в атмосферу и рассыпалась кометными брызгами в холодном ноябрьском небе. Тихо звучит тематическая музыка. Джас Виндер. Я рад, что смог провести в нескольких школах беседы о травле и притеснениях среди учеников, но я испытываю облегчение от того, что моей жене про Тиме не довелось его терпеть это. Это было бы слишком тяжело для ее материнского сердца. Хотя про Тима, конечно, была бы рада появлению нового фонда гуманитарного просвещения имени Лейны Раи, Нам поступает много пожертвований из Северной Америки и ещё более далёких стран от всех, кто слушал этот подкаст и узнал о Лиине. Подростки делятся с нами собственными историями. Мне хочется думать, что Лиина тоже была бы довольна этим. Она всегда хотела нести в мир добро, иметь ясную цель и много путешествовать. Некоторым образом теперь её голос слышен по всему земному шару. Тринити. Есть ли в вашем сердце место для прощения? Ганеш. Прощение это освобождение от гнева, который может изувечить человека. Я не уверен, что освободился до конца. Ещё нет. Я вырос под тенью того, что произошло с моей сестрой и что случилось из-за этого с моими родителями. Я вырос в доме скорби, но теперь я благодарен за то, что мы получили ответ на вопрос: почему? Моя мать всегда хотела знать это. Почему Лиина? Почему это случилось? И я рад тому, что теперь мир узнал обо всех хороших качествах Лиины, о её писательском таланте, о её интеллекте, о её сострадании. Она всегда нежно любила меня и была добра ко мне. Она любила Дарша, она любила наших родителей на свой подростковый манер. Долгая пауза. Ганеш тихо кашляет. Ганеш. У Лины была возвышенная мечта. Я уверен, что если бы она смогла пережить свои подростковые трудности и проблемы, то нашла бы своё место в мире. Она бы добилась признания и заняла подобающее место. Если в этом есть какой-то урок, то круги на воде, которые разошлись от этого старого преступления, должны показать нам, как важно заботиться о ближних. давать им шанс и протягивать руку помощи. Ради этого и существует наше общество, не так ли? Тринити. Согласна. Я не могу освободиться от того, кем был мой отец или что он сделал. Это часть меня. Наверное, встреча с вами, с ее семьей и знакомство с вашими историями, а также с историями всех, кто имел отношение к преступлению, включая и меня, Это разновидность искупления, которая может быть целебным. Ганеш. Наверное, да. Думаю, это так. Тематическая музыка звучит громче. Тринити. Давайте не будем забывать, что мы как общество в целом несём ответственность за наших детей. Пусть этот подкаст будет нашим памятником Леине. Девочки, которая не будет забыта. Конец трансляции.